Глава 4. Авиационная тетрадь заполнялась медленно. Джастин хотел писать только о самолетах, которые видел вблизи, изнутри или имел особые причины внести в свой журнал. Возможностей для этого обычному школьнику предоставлялось не так много. Заниматься авиаспоттингом. И записывать номера ради записывания не хотелось. О развлекательных полетах после крушения в Саутпорте не могло быть и речи. А потом пришла зима. Тетрадь лежала без дела, хотя всегда под рукой. Записывать названия поп-песен, услышанных по радио, Джастин перестал, решив, что это сущая глупость. Какой смысл? Другое дело. Третья тетрадь. В определенном смысле задавшая направление всей его жизни. В нее Джастин вносил сведения о посмотренных фильмах. Когда ему было восемь, родители отвели их с Амандой в один из ближайших кинотеатров. Фильм, который тогда показывали, произвел на Джастина большое впечатление. История об огромном бродячем цирке с дрессированными львами и слонами, с жонглёрами, акробатами, канатоходцами, клоунами — танцовщицами и музыкантами, не говоря уж об огромном штате рабочих. Джастин, еще не видевший ничего подобного, был околдован мастерством артистов, подстерегавшими их опасностями, напряженными отношениями между персонажами, да и вообще размахом происходящего. Сюжет складывался из нескольких историй про загадочного клоуна, который никогда не смывал грим, про борьбу за влияние между директором и владельцами цирка. Один из воздушных гимнастов упал с огромной высоты во время представления, а в конце фильма произошло страшное крушение поезда. Джастин вышел из кино потрясенный. Он понимал, что все это понарошку, и тем не менее размах... Делал выдумку реальностью. Фильм назывался «Величайшее шоу мира», и Джастин был полностью с этим согласен. Придя домой, он сразу записал название, а через несколько дней переписал его большими буквами в чистую школьную тетрадь. Хотелось написать о фильме еще что-нибудь, только больше он ничего не знал. Потом Джастин вспомнил, что это не первый его поход в кино. Он ведь еще смотрел мультфильм о Белоснежке. Тот был совсем другой, временами смешной, временами страшной и со счастливым концом. Мама сказала ему полное название «Белоснежка и семь гномов». И Джастин записал его большими буквами на второй странице. Аманда напомнила, что... В прошлое Рождество они ходили в кино на «Волшебника страны Оз». И хотя Джастин помнил оттуда лишь некоторые сцены, он посвятил этому фильму третью страницу. Так с детского увлечения началась подробная база данных, которую ему предстояло вести всю жизнь. Подросткам Джастин прямо в полумраке кинозала делал заметки в блокноте, а потом переносил в тетрадь. Для него это стало способом сохранить информацию не о том, что понравилось, не о сценах, сюжетах и персонажах, которые и так не забывались, а практические сведения о дате выпуска и продолжительности фильма, быстро вылетавшие из головы. Наряду с этим Джастин все чаще смотрел старое кино по телевизору. Однако фильмы с Жанет Маршан, так поразившие его в детстве, Больше не показывали. Хотя он помнил актрису, названия забылись, и внести в тетрадь было нечего. Детские воспоминания. Яркие, но бессистемные. Поначалу дети не видят связи, последовательности и общего контекста происходящего. Вскоре он решил ставить фильмам оценки, начав, естественно, с величайшего шоу мира, которому поставил 10 из 10. Пасхальный парад, на который притащили его родители, не вызвал у Джастина ничего, кроме скуки и раздражения, поэтому получил безапелляционный ноль. Другие оценки колебались между этими двумя крайностями. Позднее, когда Джастин лучше узнал историю кино и понял, насколько это сложное дело снимать фильмы, он пересмотрел свои оценки. «Величайшее шоу» опустилось до более скромных шести баллов, а «Пасхальный парад», хотя все равно ему не нравился, поднялся до четырех. Он продолжал ставить оценки фильмам лет до восемнадцати, пока не осознал, что это слишком примитивная система кинокритики. Ведь плохая актерская игра или слабая режиссура может искупаться потрясающей музыкой или прекрасной работой оператора. Абсолютная объективность недостижима. Первая тетрадь вскоре стала непригодна для записи, потому что Джастин без конца вычёркивал одно и дописывал другое. Серьезную проблему представляло то, что он не мог смотреть и, следовательно, каталогизировать фильмы в хронологическом порядке. Старые и новые ленты Джастин смотрел вперемешку. По телевизору естественно показывали только старые, а когда он начал регулярно ходить в лондонский НКТ, вести хронологический список фильмов стало и вовсе немыслимо. Постепенно Джастин начал разбираться в этапах эволюции кинематографа, тенденциях и периодах истории и жанрах. Первую книгу о кино Он купил в 14 лет о съемках фильма «Разрушители плотин», вышедшего в 1955 году. А потом стал регулярно пополнять свою коллекцию книгами из букинистических магазинов и с благотворительных распродаж, так что со временем образовалась солидная библиотека. Сноска «Разрушители плотин» Историческая драма о создании «прыгающей бомбы» С помощью которой британские бомбардировщики разрушили две дамбы в гитлеровской Германии во времена Второй мировой войны. Джастин быстро понял, насколько разнообразна интересующая его сфера, и собирал не только книги о конкретных фильмах, но и биографии кинорежиссеров, актеров, кинооператоров, сценаристов, а также книги о камерах, форматах кинопленки и цензуре. Закончив университет, Джастин устроился на свою первую работу. Стажером-ассистентом в маленькую лондонскую фотостудию в Вест-Энде. Платили неплохо, только работа была скучная. Крупнейший клиент фирмы розничной торговли по каталогу без конца заказывал фотографии товаров, и большую часть времени Джастин проводил... В душной студии, снимая кухонную утварь, радиоприемники на транзисторах, садовый инвентарь, обувь и тому подобное. Для хранения информации о негативах и распечатках в студии использовалась картотечная система. И скоро Джастин понял, что картотека может пригодиться и ему. Взял с работы несколько чистых карточек, переписал на них сведения о фильмах из своей тетради, А потом приобрел собственную картотеку и несколько месяцев по вечерам и на выходных переносил туда свои заметки. А еще купил пишущую машинку и научился на ней печатать. К концу 1980-х, когда Джастин уже был признанным кинокритиком, а в Лондоне и Нью-Йорке вышла его первая книга об истории британских военных фильмов 1950-х годов, он нанял помощника которому поручил перенести данные на компьютер и в дальнейшем вносить новые сведения, которые поступали буквально каждую неделю. К концу XX века база данных Джастина Фармера о кино стала уникальным и ценным исследовательским инструментом. Редактировать и пополнять информацию могли лишь он сам и его помощник, а посетителям она была доступна для чтения. Введение базы данных сделалось полноценной работой. Джастин не только исправлял ошибки и упущения, но и отслеживал новые фильмы по всему миру, включая все версии, перевыпуски на других языках, ремейки, сиквелы и так далее. Постепенно у него образовалась целая студия с несколькими сотрудниками. Тем временем другая тетрадь сохранилась и отражала еще один горячий интерес Джастина, почти никак не связанный с кинематографом, не считая случаев, когда авиация и кино пересекались, как в фильме «Разрушители плотин». Он продолжал вести летопись самолетов, путешествий, аэропортов и впечатлений в дешевые тетрадки из газетного киоска вручную на грубо разлинованных страницах. Ее он никому не показывал, это было личное.